витамин Д. На сегодняшний день нет данных о том, что дети, получавшие профилактическую дозу на первом году, болеют реже. Однако, принимая во внимание все факты, можно сказать, что витамин Д очень важен для правильного формирования иммунной системы.